«Волшебное таинственное путешествие». «Ага, увидеть Кливленд и умереть», — мрачно подхватил Роджер. «Мне не терпится увидеть этого старого пердуна». «Не забудь про молодого», — усмехнулся Вик. «Как можно, джентльмены, я предлагаю еще по маленькой». Роб взглянул на часы. «Знаете мне, но еще по одной». «Ладно», — вздохнул Роб.